М «Да, не прошло и часа, как заколол человека, а сейчас сижу и наяриваю подбродивший кефир с подсохшей выпечкой. Хотя какого к хренам человека? Урода бандитского!» «Солдат не отстает. Тоже успокоился, повеселел. Вешаем остатки в пакете на завтрак. Чем заняться?» Что-то не упираться идти назад по темноте. Прошлого раза хватит за глаза. Присыпать, урода, опять же надо, чтобы точно не нашли. Полезу-ка я на кучу, осмотрюсь. Вот ангары. Народ сползается к дальнему, к ночлежке. Сортировка шуршит далеко в стороне. На пищевой помойке отдельные копошащиеся фигуры. Вот дорога к карьеру, всматриваюсь, пустая, точно, до самых развалин ничего движущегося. А как лучше к ней пройти? Решение приходит сразу. Спускаюсь, откидываю мешки, снимаю с трупа кроссовки, вонючие носки, обгаженные штаны. чу урод, трусы не носил. Ветровка от спортивного костюма, майку оставляем. Вещи, дубинку в пакет, выбросим по дороге. Крови натекло немного, собираем с мусором в тот же пакет, чисто. Солдат, снимай рубашку, надевает турвань. Переодеваюсь сам, хватаем труб за ноги, тащим. Между куч никого не встретили. Выхожу на дорогу, рассматриваюсь, норма, тянем. Бандюк увесистый. Рвившие его насквозь жало цепляет мусор, но мы шагаем, как заведенные. Не так уж и далеко оказался карьер, уже накатывало тяжелой трупной вонью, когда остановились передохнуть. Пора вытаскивать электрод, кровь уже наверняка свернулась. Жало сидит мертво. Рука соскальзывает с обломков трубки, труб от рывков елозит не давая дернуть как следует. Солдат, подержи, гада, не мог вытащить. Бог, помощь, работнички. Одновременно мучительно пытаясь выдернуть жало и разворачиваясь на голос, рука ослабевает, адреналин уходит. Это Кэп. С ним ход и два знакомых парня. Смотрю, сержант, ты дорвался. Во вкус вошел. Законников валить. Знакомая рожа, ход. Это Лупень из бригады лома. Гнида редкостная. Был. Где второй покойник, героя Реджистанца? Кончастье, бац, а кэп, один он был. Один? А ты не путаешь? Им по одному ходить по закону запрещено. Да точно один, я проверил. Он нычку нашу для Борова хотел найти. Вижу, что нашел. Как дело было? Он солдата ногами пинать начал. Я защитил. Вот, вытащить не могу. Пауэр, глянь, что там. Здоровый парень подошел, склонился над трупом. А где вы нас увидели, Кэп? Коробку бетонную по дороге видел. Вот там мы и были. По делам глядим законники волокут отмучившегося ближе а это наши кандидаты интересно мне стало кого это вы приговорили Кэп, насчет кандидатов если что солдата к себе возьми пожалуйста братишка дернулся ко мне схватился за руку если что так вас обоих забьют но судя по тишине Где его вещи? Вот, там и мусор с кровью и дубинка. У нашего шалаша я прибрал. Разумно. Умный ты, парень, даже слишком. Ход, займись. Майку еще надо. Как там, Пауэр? Сняв остатки пластика и скотча, здоровяк примерился, придавил труб коленом, мощно рванул. С хрустом Электрод вышел из тела. Вытерев железку футболку бандита, Кэп с уважением посмотрел на острое жало. — Серьезная вещь. Как ты так ударил, что насквозь пробил? Ручка была еще от метлы. Отверстие насквозь. Уголок вставляется, закрепляется липкой лентой. — Лихо. — Сам придумал? — Сам. — В добрый ход, действуй, а вы, парни, тащите дальше в карьер, прятать будем. Вымытые в чистом белье, мы лежали в шалаше и шепотом обсуждали ситуацию. Приятный запах крема для рук и лосьона отбивал все еще навязчиво ощущаемый невыносимый сморат карьера. Убитый бандюк? Стал для Кэпа последним доводом взять нас в команду. На мой рассказ о возможности попасть в шныри воодушевил командира сверх всякой меры. Главное – пережить завтрашний день активных поисках Лупеня. А сейчас мы с солдатом повторяли детальную легенду. Что и когда делали, куда ходили, кого видели. Нет, голова у напарника точно стала работать намного лучше. Практически все запомнил. Утром проснулись перед восходом солнца от холода. Накренившаяся постройка продувалась насквозь, тепло не задерживалось. оделись размялись, позавтракали. Кофейку бы горячего. И только потом на солнышке умылись. Пригибаясь, залез на строительную кучу. Ага, вот и поисковые группы. Двойки и тройки бандюков резво расходятся от ангара. Спускаюсь, думаю. Надо делать что-то естественное, не вызывающее подозрений. Идти за едой? Нет, там искать будут серьезнее всего. Зачем попадать под раздачу? Взгляд задерживается на шалаше. Ну, конечно. Через десять минут любой подозрительный бандюк увидит самую мирную картину. Два работника старательно строят себе жилище. Форму у шалаша решил оставить неизменной. Но в качестве несущих конструкций использовать пластиковые коробчатые балки, внутренность зашить картоном. Снаружи листами пластика, а поверх еще и полиэтиленом. В качестве крепежного средства использовать шпагат и скотч. Поначалу прислушиваясь к каждому звуку, мы с солдатом в итоге разошлись, разогрелись и стали воять от души. Получилось отлично. Я как раз пристраивал кусок толстого полиэтилена в качестве дверного полога когда от куч раздался знакомый голос. «Позырь, рыба, меля Как путевы дохляки себе логово лепят? Пучком, зомбачок! Толково выходит!» оборачиваясь почти без усилий улыбаюсь. «Здоровья, законник Боров!» «И вам здоровья, законник!» «Не кашлять, зомбак!» «Вечером, ночью Шухера никакого не слышал?» «Нет, законник. Поужинали, легли спать. Ночью холодно было, вот с утра решили шалаш переделать. Никуда не ходили, никого чужого не видели. Законник не встречался?» «Вчера ходили за едой после обеда, указывая рукой направление. Там, как обычно...» Законников точно не было. Солдат внимательно слушает, утвердительно кивает головой. А что случилось, если не секрет? Да мля, лупень пропал. Типа вечером поздно или ночью. Опа! Поперся один, дебил конченый. Хер знает куда. Теперь кент на измене. Всех незанятых искать заслал. Я масть пробил, решил в натуре к тебе завалиться, тут пошарить. Ты, зомбак, места знаешь, проведешь. По канале позырим. А смысл, законник Боров, ноги бить? Давай на кучу залезем, да и осмотрим все сверху. На эту? На нее хер залезешь, уделаешься только весь. С той стороны хороший путь есть. За материалом для шалаша спокойно лазили. А сверху все отлично видно не гонишь ну давай показывай